Случилось как-то, что довольно многочисленная эта категория и по сию пору остается вне общественного внимания. Отданы эти люди на попечение милиции. Милиция приглядывает действительно за ними. Но поскольку на явное нарушение закона такие галюи идут редко, милиция не в силах что-либо с ними сделать. Партийные и комсомольские наши организации чураются мест, где бывают и цветут эти люди». А следовало бы руководителям комсомольских организаций иногда заглядывать в подобные злачные места, присматриваться к тому, каким путем уголовные и полууголовные элементы затягивают в свой омут молодежь. Одним запрещением дело не исправить. Надо вызвать отвращение, презрение к пьяной, похотливой, азартной жизни подобных людей. Галюй продолжал говорить. «Я, задумавшись, не слушал его». Так можно будет, товарищ генерал-майор? Что можно? Я прошу перевести меня в отряд Зебницкого. Действительно, в отряде Зебницкого, который шел с нами вместе от самой клетни, а здесь собирался отделиться, было довольно много людей, близких по духу Галюю, бывших штрафников и уголовников. Зебницкий умел с ними управляться, но кое в чем им потакал. Командовал так. «Джаз-банда, за мной!» «Пустить Галюя к Зебницкому?» «Все равно, что щуку пустить в пруд!» «Конечно, мы от него избавимся, но это уже не выход из положения!» «Признаться, хотелось мне тут же, не сходя с места, набить ему морду!» «А если говорить откровенно, не пожалел бы я для него пули!» «Не верил, что можно из него человека сделать!» «Нет, так не годится!» «Надо взять себя в руки, надо придумать!» «Что придумать?» И тут пришла мне забавная мысль. Я спокойно ответил Галюю. «К Зебницкому? Что вы? Разве можно? Простите, как ваше имя, отчество?» «Николай Данилович», — ответил тот, не чувствуя подвоха. «Так вот, Николай Свет Данилович», — продолжал я, рассматривая нарисованные им карты. «Люди талантливые, нам нужны. Культурных кадров нам не хватает. Что это вы играете только в шестером? Следует распространить ваш опыт». Федя, подозвал я проигравшегося паренька, сбегай моментально в штаб к Дмитрию Ивановичу Рванову. Там есть свёрток немецких плакатов. Те, которые в брагине взяли, в типографии. Скажи, пусть даст. Пока Федя бегал, Галюй занимал нас фокусами. Успели мы с ним сыграть и партию в 66. Я заметил, что мой партнёр передёргивает. Однако сделал вид, что всё в порядке. Снял даже когда проиграл ремень с гимнастерки. Надо бы ремнем его, пряжкой, но я и тут сдержался. Мы же играли на раздевании. Воображаю, какое удовольствие получил бы Галюй, когда б сумел и меня раздеть до нога. На мое счастье, вернулся с толстым свертком плакатов Федя. Сколько, Николай Данилович, как вы считаете, можно из этих плакатов сделать карточных колод? Тут листов, верно, не менее пятисот. Из каждых двух плакатов колода сознанием дела ответил Галюй. «Вот и отлично. Займитесь этим. Освободим вас от всех обязанностей. Идет?» Галюй смотрел на меня, не зная, как принимать мои слова. Он на первых порах даже обрадовался, засиял от восторга. «Значит, тут, — продолжал я, — получится 250 колод. Так? За пять дней, чтобы все было сделано. Понятно?» «Но, товарищ генерал, никаких «но». «Исполняйте приказание!» «Нет ножниц?» «Ничего. Режьте ножом. Рубите топором. Грызите зубами. Дело мастера боится. Сумели же вы сделать эти две колоды?» Когда Галюй понял, какое наказание я ему готовлю, лицо его вытянулось, губы задрожали. Он постарался меня растрогать. «Простите». Но тут я уже не сдерживая ярости сказал, «День и ночь, сволочь, будешь лепить, рисовать, клеить, чертить». «Пока тебя самого не станет тошнить от этих карт! Приступай немедленно! А ты, Федя, принимай работу! Смотри, чтобы все карты были не хуже этих!» Галюй преобразился. От нахальства его ничего не осталось. Мальчишки откровенно над ним потешались. Федя настолько осмелил, что делал ему рожки, высовывал язык. «Вин можешь и в два дня срубить!» Кричал он с восторгом. Три дня с утра до позднего вечера... Галюй разрисовывал и клеил карты. Партизаны поднимались, делали физзарядку, купались, шли на строевые учения, потом отдыхали, играли, пели, а Галюй все клеил и рисовал. Федя добросовестно выполнял роль технического контролера. Если замечал, что в колоде не хватает карты или фигуры нарисованы недостаточно четко, заставлял переделывать, партизаны толпами ходили смотреть на Галюя. Откровенно над ним смеялись. В рот на газете появилась карикатура «Сидит, скрестив ноги, как султан, галюй и льет слезы». Утешают его карточные короли, валеты и дамы.